Вечером, сидя за чаем, семён семёнович со скучающим видом слушал жену, которая что-то записывала на бумажке и радостно говорила. «Будет очень хорошо и дешево. Четыре бутылки вина, литр водки, две коробочки анчоусов, триста граммов лососины и ветчина. Потом я сделаю весенний салат со свежими огурцами и сварю кило сосисок». «Здравствуйте. Ты, кажется, что-то сказал?» — Я сказал, здравствуйте. — Тебе что-нибудь не нравится, — забеспокоилась жена. — Да, кое-что, — сухо ответил семён Семенович. — Мне, например, не нравится, что каждый огурец стоит один рубль пятнадцать копеек. — ну ведь на весь салат пойдет два огурчика. Да — Да-да, огурчики, лососины, анчоусы. Ты знаешь, во сколько все это станет? — Я тебя не понимаю, Семен, мои именины. «Придут гости. Мы уже два года ничего не устраивали, а сами постоянно у всех бываем. Просто неудобно». «Почему неудобно?» «Неудобно, потому что невежливо». «Ну, ладно», — сказал семён семёнович Томн. «Дай сюда список». «Так вот, все это мы вычеркиваем. Остается...» «Собственно, ничего не остается». А купи ты, Катя, вот что. Купи ты, Катя, бутылку водки и сто пятьдесят граммов сельдей. И все. Нет, Семен, так невозможно. Вполне возможно. Каждый тебе скажет, что селедка — это классическая закуска. Даже в литературе об этом где-то есть. Я читал. Семен, это будет скандал. Хорошо. Хорошо. В таком случае приобрети еще коробку шпрот. Только... Не бери ленинградских шпрот, а требуй тульских. Они хотя и дешевле, но значительно питательнее. Можно подумать, что мы нищие, закричала жена. Мы должны строить свою жизнь на основах строжайшей экономии и рационального использования каждой копейки. Степенно ответил Семён Семёнович. Ты получаешь тысячу рублей в месяц, к чему нам прибедняться? Катя Я не вор и не растратчик, и не обязан кормить на свои трудовые деньги банду жадных знакомых. Пьфу! Я оставляю твой выпад без внимания. У меня есть бюджет, я не имею права выходить за его рамки. Понимаешь, не имею права!» «И в кого он такой сквалыга уродился?» — сказала жена, обращаясь к стене. — Ругай меня, ругай, — сказал семён семёнович но предупреждаю, что финансовую дисциплину я буду проводить неуклонно, что бы ты там ни говорила. — Говорю и буду говорить, — закричала жена. — Коля уже месяц ходит в рваных ботинках. — При тут Коля? — При том тут Коля, что он наш сын. — Ладно, ладно, не кричи. Купим этому пирату ботинки. — С течением времени. — Ну, что там еще надо? — Говори уж скорее. Может быть, рояль надо купить? арфу? Арфу не надо. А табуретку на кухню надо. Табуретку, завизжал Семен Семенович. Зачем табуретку? Чего уж там, купим на кухне сразу кожаную мебель. Всего только пятнадцать тысяч. Нет, Катенька, я наведу в доме порядок. Он долго еще объяснял жене, что пора уже покончить с бессмысленными тратами, пирами, и тому подобным безудержным разбазариванием и разбрасыванием социалистической копейки.